Глава 2 Прибытие в аэропорт. «Так это Каир», — говорит Зоин Муш, оглядываясь. Самолет остановился в конце взлетной полосы и высадил нас на асфальт с помощью металлического трапа. Аэровокзал дальше к востоку, низкое здание, вокруг него пальмы. И японские туристы тут же направляются к нему, вешая на плечи дорожные сумки и футляры с камерами. «У нас дорожных сумок нет». Раз нам все равно приходится ждать путеводителей Зои, мы сдаем в багаж и дорожные сумки. Всякий раз я не сомневаюсь, что они улетят в Токио или вообще исчезнут. Но сейчас я рада, что нам не надо тащить их на себе до далекого аэровокзала. До него словно мили и мили, и японцы уже замедляют шаг. Зоя читает путеводитель. «Мы, остальные, стоим вокруг и нетерпеливо переминаемся». Лиса, когда спускалась, попала каблуком босоножки в щель между металлическими ступеньками и теперь опирается на Нила. «Вы ее не вывихнули?» — бережно спрашивает Нил. По ступенькам сбегают стюардессы с темно-синими сумками, совсем необходимым для короткого пребывания на земле. Вид у них все еще испуганный. Спустившись, они раскладывают металлические рамы на колесиках, привязывают к ним сумки и идут к аэровокзалу. Останавливаются через несколько шагов, одна из них снимает жакет, набрасывает его на сумку, и они удаляются, быстро шагая на высоких каблуках. Не так жарко, как я ожидала, хотя даже аэровокзал вдали колеблется в нагретом воздухе, поднимающемся от нагретого асфальта. Облачного слоя, сквозь который мы спускались, в небе не видно, только белесая дымка, которая рассеивает солнечный свет, слепящий синее. Мы все щуримся. Лиса на секунду отпускает руку Нила, чтобы опять достать из сумочки солнцезащитные очки. «Что они тут пьют?» – спрашивает муж Лисы, щурясь через плечо Зои на путеводитель. «Я хочу выпить». «Местный крепкий напиток «Зибаб», – говорит Зоя. «Похож на УЗО», – она поднимает глаза от путеводителя. «По-моему, нам следует пойти посмотреть пирамиды». Профессиональный гид наносит новый удар. «Но, может, нам сперва следует позаботиться о самом неотложном, — говорю я, — таможенный досмотр, забрать багаж». «Нет», — говорит Зоя, — «по-моему, нам надо начать с пирамид. На багаж и досмотр уйдет час, а взять с собой багаж к пирамидам мы не можем. Нам придется поехать в отель, а тогда там будут уже все. По-моему, нам следует отправиться туда теперь же». Она машет рукой в сторону аэровокзала. Мы успеем сбегать, посмотреть их и вернуться еще до того, как японская группа пройдет таможенный досмотр. Она поворачивается и идет в противоположную от вокзала сторону, остальные послушно плетутся за ней. Я оглядываюсь на вокзал. Стюардессы уже обогнали японцев и почти дошли до пальм. — Вы идете не туда, — говорю я зои Нам надо на вокзал, чтобы взять такси. Зоя останавливается. «Такси — Такси? — говорит она. — Зачем? «До них ведь недалеко. Дойдем за пятнадцать минут». «Пятнадцать минут?» — говорю я. «Гиза в десяти милях к западу от Каира. Чтобы попасть туда, надо переправиться через Нил». «Не говорите глупости говорит она. «Они вон там». Она указывает в том направлении, куда повернула. «И там, за асфальтом среди песков, такие близкие, что не колеблются в Марьеве, пирамиды». Чтобы дойти до них, потребовалось больше 15 минут. Пирамиды дальше, чем кажется, а песок глубокий, и идти по нему трудно. И нам приходится останавливаться через каждые несколько шагов, чтобы Лиса могла вытрясти песок из сандалий, прислоняясь к Ниилу. «Надо было взять такси», — говорит Зоин муж, «но нигде не видно шоссе и никаких признаков киосков с прохладительными напитками и продавцов сувениров, огорчавших путеводитель». Только огромное пространство нетронутых песков и белое небо, и в отдалении три желтые пирамиды, выстроившиеся в ряд.